Глава 9. Каждый день Сана приходила к сберкассе. Она прогуливалась рядом, подслушивала разговоры сотрудников, изучала их служебные обязанности, вникала в телефонные звонки и обо всем докладывала Антону после вечернего спектакля в звукооператорской кабине. Тот давал ей указания, на что обратить особое внимание. Прошло десять дней, и в первых числах марта Самородов услышал то, что хотел. «Деньги для пенсии привезут послезавтра, в первой половине дня», – рассказала Сана. «Выплаты начнутся с двух часов, после обеда, чтобы все успели получить до праздника, до восьмого марта». «Кайф!» – вырвалось у Антона. Он вскочил из любимого кресла, позабыв, что надо перевернуть пластинку. Встал перед Саной и уточнил. «Деньги привозят в опечатанных мешках, и главный кассир их пересчитывает?» «Да, запирается в кассе, пересчитывает и готовит для каждой сотрудницы отдельную подотчетную сумму». «И никого в кассу в это время не пускает?» «Только заведующего». «То, что надо», — лицо Антона прорезала хитрая улыбка. «Если ты попросишь из-за двери голосом заведующего, она ведь откроет?» «Как я попаду в служебное помещение?» — недоумевала Сана. Сначала мы выманим оттуда заведующего, а потом ты принесешь им праздничные плакаты к 8 марта для оформления витрин. Забыла? Заведующему звонили из управления, обещали доставить наглядную агитацию. Они запомнят меня, ужаснулась Сана. Недреев, я тебя загремирую. Сделаю из тебя неприятную тетку, состарю на 20 лет. Уверен? Стопудово. Через день они приехали к сберкассе в 9 утра, к открытию. В машине их было трое. Место рядом с водителем занял угрюмый Виктор Васьков. Присутствие нового человека нервировало Санну. То, что раньше походило на рискованную игру двух влюбленных, превратилось в грубый налет. Самородов припарковал «Жигули» в стороне от банка, но так, чтобы был виден служебный вход. Около одиннадцати к служебному входу подъехали инкассаторы. Дверь им открыл заведующий сберкассой Игнатов. Двое мужчин внесли в банк два специальных опломбированных мешка. Вскоре они уехали. «Твоя партия уголек – уголек!» – скомандовал Самородов. Сана вышла из машины и направилась к ближайшему телефону-автомату. Она позвонила в кабинет заведующего сберкассой и истеричным голосом его жены сообщила – «Андрей, у Саши приступ, ему очень плохо. Приехала скорая, нас везут в больницу. Врач сказал, если не достать какое-то особое лекарство...» Сана изобразила рыдание, хлюпнула носом и продолжила скороговоркой. «Приезжай срочно в больницу, достань это ценное лекарство. Или тебе наплевать на нашего сына, и ты будешь торчать на работе, пока он умирает? Сделай хоть что-нибудь, Андрей!» Сана повесила трубку, прислушалась к происходящему в банке и вернулась в машину. На молчаливый вопрос Антона как прошло. Ответила. Сейчас он выйдет. Предупредил только главного кассира. Они вместе наблюдали, как заведующий отделением в попыхах покинул сберкассу. Кайф! Первое действие на ура! Твой выход, уголек! Подбодрил Сану Антон. Девушка взяла свернутые в трубочку плакаты к Международному женскому дню, проверила, как сидит на ней парик, сохранился ли толстый слой грима на лице, не съехал ли накладной живот. Все в порядке. Заверил ее Антон и подмигнул. «Они запомнят сорокалетнюю мэмру». Санна обошла здание и вошла в сберкассу через главный вход. Служащие банка были отгорожены от посетителей перегородкой из крашеного стекла с полукруглыми окошками. Бесцеремонным голосом курящей женщины Санна обратилась в окошко с самой длинной очередью. «Я из отдела наглядной агитации принесла плакаты к празднику». «Сейчас позову заведующего», – пообещала операционистка. Но Сана ее остановила, добавив нотки недовольства начальника над подчиненным. «У вас клиенты! Обслуживайте! Я сама пройду! Игнатов должен расписаться!» «Пожалуйста!» Перед Саной открыли дверцу в перегородке. Она прошла в служебное помещение, прикрывая лицо рулоном плакатов. Ежедневное прослушивание сберкассы позволило ей без труда ориентироваться в незнакомом пространстве. Слева по коридору, за запертой дверью, она слышала шуршание купюр, пересчитываемых старшим кассиром. Справа – пустой кабинет заведующего. Больше здесь никого не было. Сана миновала короткий коридор, свернула к двери служебного выхода и отодвинула засов. Войсков, ждавший за дверью, тут же юркнул в банк. Вдвоем они прошли к главной кассе. Если бы кассирша обладала сотой частью слуха Санны Шамановой, дешевый трюк с подменой голоса не удался бы. Ведь глухому слышно, опасалась Сана, что идут двое – большой мужчина и хрупкая женщина. Шаги ни того, ни другого не похожи на поступь заведующего Игнатова. Но старшая кассирша была обычной женщиной, занятой нудной работой. Сана постучала в запертую дверь и сказала голосом заведующего. «Валентина, открой, я вернулся на минутку. Забыл передать тебе новый план по лотерейным билетам. Мы в прошлом месяце план перевыполнили, так начальство нам норма повысило, представляешь? Надо девочек предупредить, чтобы вместе с пенсией всем предлагали билеты». «Сейчас, Андрей Иванович!» Кассирша подошла к двери и стала отпирать замок. «Я вас предупреждала, сколько ни сделай, все равно начальство!» Договорить она не успела. Как только дверь распахнулась, кулак войскова в кожаной перчатке опрокинул женщину на пол. Грохот ее падения Сана услышала бы через три улицы, но опять ничего не произошло. Сотрудники за стенкой продолжали спокойно работать. Войсков прошел в кассу. На столе были разложены ровные пачки купюр. Он смахивал их огромной ручищей в спортивную сумку. Сана в тревоге застыла над поверженной женщиной. Сердце бьется, дыхание есть, жива. Васьков очистил стол, взвалил на плечо тяжелую сумку и дернул Сану. «Сваливаем». Перед выходом он заглянул в кабинет заведующего, чтобы оборвать телефонный провод. Они вышли через задний ход. Сана по-прежнему сжимала плакаты. Антон предупредил ее, чтобы она ничего не оставляла и ни к чему не притрагивалась. Девушка села в машину и, давясь слезами, стала соскребать с лица противный грим. Мужчины поздравляли друг друга с большой добычей. Денег действительно оказалось много, но в первый день Смородов не позволил взять никому ни рубля. Даже настойчивое предложение Васькова отметить успех в ресторане он категорически отверг. Антон кратчайшим путем привез всех к театру и объяснил. «Сегодня у каждого из нас был обычный рабочий день». «Деньги я спрячу, пока не выясним, как идет расследование. Надо узнать, не зафиксированы ли в банке номера купюр». Следить за ходом расследования предстояло Сане. Городское управление милиции и прокуратура располагались в соседних зданиях. Ей достаточно было находиться на противоположной стороне улицы, чтобы слышать то, что происходит в закрытых кабинетах, но лучше без верхней одежды. Подобное прослушивание требовало максимальной концентрации всего организма в течение нескольких часов. Просто гулять она не могла, упала бы без сил или замерзла, поэтому наблюдение велось из машины Самородова. Антон останавливал «Жигули» в разных местах, переезжал на параллельные улицы, чтобы не примелькаться, приносил еду и напитки, но даже такое комфортное наблюдение изматывало девушку. К счастью, оно продлилось недолго. Уже на третий день прокуратура рапортовала о раскрытии дерзкого ограбления. Виновным объявили заведующего сберкассы Игнатова. Кассирша, пришедшая в себя после сотрясения мозга, дала показания, что хорошо слышала голос начальника и открыла ему дверь, а дальше ничего не помнит, потому что он ее ударил. Заведующий клялся, что его там не было. Он уехал в больницу, чтобы помочь сыну, которого увезли на скорой. Но Игнатова быстро изоблачили. В тот день никакого приступа у мальчика не было. Он находился дома. Игнатова действительно видели в больнице. Но пришли к выводу, что он приехал туда после ограбления, чтобы сфабриковать себе алиби. Знакомые Андрея Игнатова подтвердили, что он мечтал на все лето отправить жену и ребенка в хороший санаторий к морю. Для этого ему и понадобились деньги. И главное, пачку похищенных 50 рублевок нашли при обыске в его рабочем кабинете. Остальные деньги, как и полагал следователь, Игнатов спрятал в неизвестном месте, пока ехал в больницу. Сана была расстроена. Она взывала к совести Антона. «Раньше мы обманывали воров, а сейчас чуть не покалечили кассиршу, отправили за решетку честного человека. Это подло!» «Мой план сработал», — радовался Самородов. Я специально приказал Васькову, чтобы не жадничал, спрятал в кабинете заведующего пачку самых крупных купюр. Теперь мы знаем, что только номера 50-рублевок есть у следствия. Отлично. Мы их припрячем до поры до времени, а пока будем пользоваться более мелкими. Антон, из-за нас посадили невиновного. Да что ты заладила. Не из-за нас, а из-за дурака следователя. Я не виноват, что он не умеет работать. Придурков полно. Что в театре, что в милиции. «Давай отвечать за себя. Я и ты сделали свою работу классно и получили заслуженное вознаграждение». «У него остался больной ребенок», — сокрушалась Сана. «Потому что врачи тоже не умеют работать», — отрезал Антон. «Все, забыли, проехали, живем дальше. Тогда отдай мою долю, я передам на лечение мальчика». «Вот как? Спасибо, что предупредила. Ты ничего не получишь». «Не хватало нам провалиться из-за твоего слюнтяйства», — взвился смородов. Сане захотелось хлопнуть дверью, но Антон ее удержал, не желая скандала. Он успокоился и пообещал. «То, что тебе потребуется, я куплю сам», — и посоветовал. «Уголек, всем не поможешь. Думай о себе». «О себе», — резанула слух девушки. «Сана всегда думала о них вдвоем, как о едином целом».